На Днепровском мосту основная масса людей уже проскочила на левый берег. На месте стальных коробчатых ферм и железобетонных опор, памятных по 80 стоит деревянное сооружение. Днепр в районе Рогачева не широк, но быстр и полноводен. Вся дорога была усыпана следами поспешного бегства, но хоть трупы на дороге не валяются. Стоп, накаркал. Два лежат у самого въезда на мост. Толпа прошлась по ним, и сейчас они напоминают тряпичных кукол, больших и грязных. Чуть дальше лежит еще один. Девочки или маленькие женщины, не понять. Мы с лейтенантом оттаскиваем трупы в сторону. СТЗ осторожно пробирается по деревянному настилу, пушка переваливается на брошенных вещах. За мостом через пойму Днепра дорога больше километра тянется по узкой дамбе. Далее дорога на Довск проходит по густому смешанному лесу. СТЗ ползет по дамбе, а я смотрю на удаляющийся Рогачев. После войны в нем останется, по-моему, единственное довоенное здание – краснокирпичный католический собор. Все остальное будет разрушено, а население почти полностью уничтожено. Большая часть городского населения – евреи. Восьмидесятые – Они исчезнут почти полностью. Те, кто пережил войну, уедут в Израиль. Левобережный лес понемногу приближается, и мои мысли принимают другое направление. На следующий день после захвата Рогачева немецкая разведка попытается продвинуться по дороге на Довск, но получит отпор. А я как-то пока не вижу никого, кто, согласно исторической правде, будет этот отпор давать. И тут у меня рождается мысль, а что если это и есть моя миссия? Точнее, миссия, именно так, крупными буквами. Может меня ради этого сюда и занесло? Остановлю фрицев и сразу обратно в квартиру с теплыми полами и модным унитазом, к машине, интернету, кредитным карточкам и прочим благам цивилизации. Может и обратно в туалет скорого поезда, я согласен. Даже без денег и паспорта, но лучше с ними. Ерунда все это. Похоже, нет никакой миссии. Если мне здесь оторвут башку, то больше она не вырастет. Гейм, как говорится, овер. Но руки после друти и моста через Днепр чешутся. Петрович, стой! Из кабины высовывается Костромитин. Чего ты орешь? Вы посмотрите, товарищ лейтенант, какая шикарная позиция. Ну просто грех не воспользоваться. Лейтенант достает бинокль и минуту рассматривает правый берег. Думает. Накроют нас здесь. Не успеют, товарищ лейтенант. Мы по-быстрому фрицев на дамбе гасим, пушку на колеса и ходу. А позицию справа от дороги устроим. Туда трактор можно незаметно подогнать. Лейтенант нацеливает бинокль на предлагаемую позицию. Не пойму я тебя, инженер. То ты до Урала бежать собирался, а сейчас вдруг решил в героя сыграть. А может, я и есть герой, товарищ лейтенант, только старый, толстый, лысый. Вот это мы сейчас и проверим. Давай направо, Петрович. Миссия моя проваливается, не успев начаться. Едва наша сцепка вползает на опушку леса, как мы замечаем нескольких красноармейцев, копающих стрелковые ячейки. Костромитин идет узнать, что это за часть. Возвращается очень быстро. 167-я стрелковая дивизия, сообщает лейтенант. Дивизия свежая, в боях еще не бывала. То, что дивизия кадровая и в боях еще не бывала, видно по внешнему виду красноармейцев и их экипировки. А еще я вижу, что красноармейцев здесь очень мало для прочной обороны. Стрелковые ячейки еще только начали копать, никаких инженерных заграждений нет, минные поля наверняка отсутствуют. Судя по всему, дивизия тонким слоем размазана по левому берегу Днепра и сосредоточенного удара немцев не выдержит. А прочность обороны в этом месте немцы обязательно проверят, я точно знаю». Костромичин выбирает позицию для зенитки, и мы начинаем копать. Правильная огневая позиция для 52К – это котлован пятиметрового диаметра и метровой глубины, плюс укрытие для расчета и ровик для ящиков со снарядами. Нам втроем при наличии одной лопаты за всю ночь с таким объемом не справиться, поэтому укрытие и ровик упраздняем. Размеры котлована ограничиваем длиной повозки и размахом боковых станин. Песчаная почва поддается легко, но одна лопата ограничивает скорость. Закончили, когда уже стемнело. Вижу, что к пехотинцам прибыла полевая кухня. «Товарищ лейтенант, вот завтра мы будем все опасности предстоящего боя с пехотой делить, так?» «Ну так», — соглашается лейтенант. «Ты так к чему?» К тому, что неплохо бы пехоте радости сегодняшнего ужина с нами разделить, а то как-то несправедливо получается. Вы им скажите, что завтра с голодухи у нас заряжающий снаряд не поднимет, и у наводчиков будут руки дрожать. Пока лейтенант решает продовольственные проблемы, СТЗ спихивает орудие в котлован, я отцепляю тягач, и Петрович отгоняет его к дороге. Вдвоем откидываем боковые упоры, Опускаем пушку на грунт и забиваем колья. В песок они входят легко. Звонкие удары далеко разносятся в темной тишине Днепровской поймы. Теперь начинаем горизонтирование. Петрович крутит домкраты, а я слежу за уровнями. Дело это несложное, но есть пара тонкостей. Во-первых, надо хорошо выровнять площадку. Во-вторых, домкратами надо орудовать аккуратно, а то запросто можно пушку от грунта оторвать. В принципе, для стрельбы прямой наводкой можно и не горизонтировать, но я помню, как мы мазали на берегу друти и предпочитаю перестраховаться. Лейтенант приносит три котелка с перловой кашей. Терпеть не могу перловку, зато каша с мясом и соли в самый раз. Быстро наворачиваем перловку и я несу котелки обратно на кухню. Когда возвращаюсь, Костромитин ползает по упорам, проверяя уровни. Петрович блаженно курит, сидя на повозке. «Петрович, подъем! Щель копать будем!» «Какую щель?» – удивляется Петрович. «Половую, блин!» Мой тонкий юмор пролетает мимо головы водителя. Для него половая щель – это щель в полу между досками и никак иначе. А при здесь блины, он вообще не понял. Приходится объяснить, что такое щель и для чего она нужна на огневой позиции. «Опять копаем». Как только заканчиваем копать, Костромитин отзывает меня в сторону. «Думаешь, завтра сунуться «Непременно, товарищ лейтенант». «Я тоже так думаю», — говорит лейтенант, и тут же подкидывает очередной вопрос. «А почему ты немцев фрицами называл?» «Одно из наиболее распространенных у них имен. Э, да какая разница, фрицы, ганцы, иоганны или адольфы». «Один черт!» «Тоже правильно», — соглашается Костромитин. «А в армии, говоришь, не служил?» «Не служил, товарищ лейтенант. И с пушки раньше не стрелял. Не стрелял. И документы у тебя сгорели. Сгорели?» Лейтенант держит паузу. Видимо, ждет, что я продолжу, но я молчу. Наконец, он не выдерживает. Орудие отгоризонтировать штука не нехитрая. Я даже готов поверить, что с механизмами наводки и установками прицела ты за 10 секунд разобрался. Все-таки человек с высшим образованием. Но из пушки ты раньше стрелял, или, по крайней мере, на огневой позиции раньше был. Новобранцы первого выстрела всегда боятся, а ты даже ухом не повел. По этому поводу ничего сказать не хочешь? Не хочу, товарищ лейтенант. Я упираюсь в свою версию и отступать от нее не намерен. Костромитин это понимает. Ну ладно, кстати, ты на барабане углов. Какую дальность выставлял? 800. 800 – это дальность прямого выстрела. На 800 метров и меньше стрельба ведется с постоянной установкой прицела 6. А вообще ставится дальность до цели в гектометрах минус единица. Значит, фактически прицел стоял на 90 метров, а танк был еще дальше. Нет, просто стреляли снизу вверх, поэтому первый снаряд лег с недолетом. Спасибо за науку, товарищ лейтенант. Пожалуйста, завтра посмотрим, пошла ли она тебе впрок. Интересно, что он себе нафантазировал? Что я у белых в артиллерии служил? Или в лагере по 58-й сидел, а после начала войны сбежал? Отсюда и отсутствие блатных наколок, и отсутствие документов. А с артиллерией я мог и раньше познакомиться. Ладно, сейчас это не важно. Важно, сдаст меня лейтенант куда надо или нет. Утром нас разбудила винтовочная стрельба. Солнце только начало разгонять ночную тьму. Стреляли где-то севернее, в районе Сборова. К винтовкам присоединился пулемет. Потом затявкали пушки, скорее всего, 45-мм. А вот это не зря. Похоже, наши ущучили немецкую разведку в пойме Днепра и начали ее давить. Но зачем выдали позиции ПТО? Немцы ведь только этого и ждут. Вскоре все перекрыли взрывы снарядов и мин. Это уже фрицы с правого берега своих вытаскивают и наши позиции давят. Позиции здесь, кстати, так себе. Нормальные траншеи нынешним уставом не предусмотрены. Понарыли отдельных ячеек, и сидят в них, как кроты. сто А где танки?» «Согласно исторической правде, мне обещаны были танки и еще мотоциклы. Где они?» Когда сквозь притихшую канонаду донесся треск мотоциклетных двигателей и лязг танковых гусениц, я даже обрадовался. «Не врет история. Не врет. Точнее, не во всем врет. Орудие заранее было наведено на дамбу» но пока в серой муте рассветных сумерек вижу только нечеткий размытый силуэт переднего танка. Над ухом лязгает затвор. «Готово», — докладывает лейтенант, и тут же интересуется, какой прицел. «Девять для начала, но давай ближе подпустим. В этих чертовых сумерках дистанцию правильно определить трудно. Саму цель видно нечетко, я даже тип танка определить не могу, но не двойка, что-то более крупное». — Давай, — соглашается Костромитин, — только я взрыватель на гранате уже выставил. В этот момент у наших не выдерживают нервы, и слева под дамбе начинает стрелять противотанковый взвод. Подгоняю стрелку под середину силуэта. Чёртовы сумерки! Как там наш второй наводчик? — Петрович! — Готово! — Огонь! — Гах! — бьёт пушка. Недолёт. Лязг затвора. — Готово! «Прицел десять!» — лейтенант поворачивает Маховичок. «Готово!» «Огонь!» «Гах!» «Попадание!» «Мне кажется, что танк споткнулся и вроде начал пятиться назад!» «Готово!» «Не уйдешь, сволочь!» «Огонь!» «Гах!» «Блямс!» «Попадание!» «С дамбы плюются огнем немецкие пулеметы, но оглушенные выстрелами зенитки мы не слышим цвирканья пуль!» «Готово!» «Огонь!» «Гах! Блямс! Еще одно попадание! Танк уже замер!» Противотанкисты тоже пристрелялись по нему, но их снарядики большого впечатления на танк не производят, особенно после наших попаданий. «Мне кажется, что я вижу на дамбе темное пятно мотоцикла с пульсирующим огоньком дульного пламени. Готово!» «Ловлю в прицел это пятно! Огонь! Гах! Блямс!» Снаряд пролетает над дамбой и взрывается где-то за ней. Ниже надо брать, чертовы сумерки. Готово. Мотоциклисты уже убираются на свой берег. Запали, ловлю в прицел еще одно уходящее пятно. Огонь! Гах! Блямс! Мимо! И тут я слышу звук. Я никогда не слышал его раньше, но сразу понял, что это такое. «Ложись!» Я одним прыжком достигаю щели, но первым туда попадает Петрович. Я падаю на него, сверху валится Костромитин. Бах, бах, бах, бах. Сверху сыпется земля, ветки и листья. Точно бьют гады. И как только они нашу позицию засекли в этих сумерках. Небольшой перерыв и снова бах, бах, бах, бах. Минометный обстрел длится всего минуты две. Точнее, целых две минуты. Две самых долгих минуты в моей жизни. Кажется, Петрович внизу бормочет молитву. Я бы тоже бормотал, если бы знал. Единственное, что помню, спаси и сохрани. Когда все заканчивается, мы еще минуты три лежим неподвижно. Лежим и слушаем, но бой уже стихает. Или мы окончательно оглохли. Наконец, я не выдерживаю и пихаю лейтенанта. Слась меня, лейтенант, а то Петрович внизу задохнется. Выбираюсь из щели вслед за Костромеченным, последним вылазит Петрович. В следующий раз щель в два раза глубже вырою, обещает тракторист. Ей-богу, нет, две щели, одну себе, другую вам. Все, отстрелялись. Я поворачиваюсь к пушке. Лейтенант рассматривает пробитый осколком мины накатник, из него капает, стекая на землю маслянистая жидкость. Действительно отстрелялись. Противооткатное устройство можно отремонтировать только на заводе, либо найти артиллерийскую мастерскую, где есть новый накатник. «Я за трактором!» – оживляется Петрович. «Давай!» – соглашается лейтенант. «А мы пока пушку в походное переведем». Вдвоем ставим пушку на колеса, Закрепляем ствол и складываем упоры. Я закрываю крышкой оптику. Чехол остался в кузовке СТЗ. Надеюсь, его не сперли. Трактор задним ходом подкатывает к огневой. Цепляем пушку к СТЗ. Лейтенант командует. «Давай!» Трактор дергается. Еле успеваю отскочить, а с другой стороны слышу вопль Костромитина. «Стой!» Трактор замирает, и я перепрыгиваю через цепку Лейтенант лежит на боку между передним и задним колесными ходами. С виду цел, но если пятитонная пушка проехала ему по ноге, то он без этой ноги вполне может остаться. Вытягиваю лейтенанта из-под пушки. «Где болит, лейтенант?» Тот слабо отбивается. «Да нигде не болит, это я с перепуга вопил». Оказывается, не успев убрать ногу из-под колеса, Сергей упал на бок. И переднее колесо частично вдавило жесткую подошву сапога в мягкий песчаный грунт, частично просто перескочило через нее, и сама нога не пострадала, как и сапог. Да, крепкие сапоги шьют для красных командиров. Поехали. Лейтенант совсем не хромая бежит к трактору. Я лезу в кузов и плюхаюсь на брезент. Не сперли. И торба моя на месте. СТЗ выбирается на шоссе. Разгоняется и через пару сотен метров тормозит. На шоссе стоит м -ка. Возле нее начальство. Не поймешь, в каких чинах. Но большое начальство маленькому м не дают. Построились. Бросает Костромитин, выпрыгивая из кабины. Мы с Петровичем как можем изображаем строй. Получается не очень. По лицу начальства вижу недовольно. Лейтенант вытягивается. Скидывает руку к пилотке и начинает доклад. «Товарищ дивизионный комиссар!» «Это же, считай, почти генерал!» хреновое звание!» «Для такого звания комиссар, пожалуй, слишком молод!» «Доклад закончен!» Комиссар недовольно морщится. «Почему оставили позицию?» «Орудие было повреждено в результате минометного обстрела!» «Дальнейшая стрельба невозможна!» «Нужен заводской ремонт!» «Когда мы поспешно убирались с позиции, не до чехла было!» И дырка в накатнике видна во всей красе. Большое человеческое спасибо немецкому осколку. Спас от неприятностей. С заводским ремонтом лейтенант, конечно, приврал. В любой мастерской накатник за пару часов поменяют. А что это за чучело? Чучело – это я. В куцем ватнике, яловых командирских сапогах и СВТ на правом плече. Однако чучело меня уже лет 30 не называли. Или еще тридцать лет вперед не назовут. Короче, отвык я от таких названий. Я не чучело, товарищ дивизионный комиссар, а инженер. В данный момент красноармеец. Он два танка подбил, ступается за меня лейтенант. Я видел только один. Первый вчера был, на переправе через Друдь. Подбил? Это вопрос ко мне. Так точно, товарищ дивизионный комиссар. Только не я один подбивал. Весь расчет работал. Начальство меняет гнев на милость. Молодец. Все вы молодцы. Если каждая наша пушка уничтожит по два немецких танка... Пошло-поехало. Комиссар оказался в своей стихии. Почтительно дослушиваем до конца. Почтительно, так сказать, внимаем. От лица командования объявляю вам благодарность. Служим трудовому народу. «Не стройная гарка ММИ, простите, недостроевой было». Комиссар жмет нам руки и направляется к своей эмке «Пронесло!» — шепчет Костромитин. «Предписание!» — шиплю я. «Что?» — не понимает лейтенант. «Предписание у него возьми на переформирование!» Наконец-то дошло. «Товарищ дивизионный комиссар!» Костромитин бросается вслед неуспевшему далеко отойти начальству. Догоняет... Вытягивается, излагает. Молодец. Правильно излагает. Комиссар благосклонно кивает головой, потом достает блокнот и что-то пишет. Долго пишет. Наконец вырывает из блокнота листок и отдает лейтенанту. Тот опять тянется, козыряет, поворачивается кругом и рубит строевым. Артист. Глава 3 Пушка – оружие коллективное. В этом мы убеждаемся, когда чистим ее ствол. Эту процедуру должен делать весь расчет, а нас только трое. Штатным банником для чистки никто не пользуется. Для этого вокруг полно дерева. Выпиливаем чурбак подходящего размера из березы, диаметром чуть меньше калибра ствола. Обматываем его промасленными тряпками и пропихиваем в ствол. Через казенную часть – Чурбак проходит легко, а потом... И... раз! И... два! А все костромитин Не может он, видите ли, в армейский штаб с грязной пушкой соваться. У него дырка в накатнике, точнее, у пушки в накатнике, а он ее от грязи отмывает. Она же все равно под брезентом будет, а мы ее надраиваем, как перед парадом победы. Да хрен с ним бы снаружи, так еще и изнутри. Как будто кто-то в ствол к нему заглядывать будет. Точнее, в пушечный ствол. Еще бы СТЗ гусеницы помыл. Кстати, был такой генерал. На стоянках заставлял танкистов гусеницы соляркой протирать. А чистоту лично пальчиком проверял. Аккуратист долбаный И раз. И два. Подумаешь, штаб армии. Этот штаб вторые сутки без войск сидит. Его не сегодня, так завтра расформируют, а мы тут корячимся. Да мы же там на хрен никому не нужны. У штабных сейчас своих забот полные штаны. На кого цыкнут, а кого и чикнут. Целую армию про... потеряли. И раз, и два. Да когда ж он закончится, чертов ствол? Можно подумать, там генералы толпами ходят. А на комиссара я зря окрысился. Подумаешь речугу толкнул минут на десять. Работа у него такая. Это для меня штампы избитые, а лейтенант вроде даже проникся. Мы с пехотинцами у Днепра почти сутки простояли. И даже батальонного их не видели. А комиссар, как стрельба началась, примчался. В двухстах метрах от передовых ячеек находился. И раз. И два. Наконец мы выбиваем чурбак из ствола. Лейтенант лезет рукой в ствол и находит его недостаточно чистым. Нашелся, чистоплюй, на мою лысую голову. Все по новой. Обматываем чурбак тряпками, запихиваем в ствол. И... раз. И... два. До штаба добираемся только к двум часам дня. Зато с чистым орудийным стволом. А сами уже десять дней не мылись. Несет от нас сейчас... Штаб расположился в километрах в пяти от Днепра. Если фрицы узнают, артиллерии накроют запросто. Но у них сейчас другие заботы. К Днепру вышли передовые танковые части, а пехота и все снабжение отстало на неделю минимум. Поэтому с боеприпасами у них не густо. На въезде в деревню нас проверяют, но комиссарская бумажка открывает нам дорогу. СТЗ ставим подальше от глаз начальства, и лейтенант убегает за предписанием. Петрович курит, а я просто греюсь на солнышке. И тут мне в голову приходит мысль, точнее мыслища. «Петрович, у тебя белая краска есть?» «Не, вообще никакой нет. А зачем тебе?» «Звездочки хочу нарисовать по числу подбитых танков». «Здорово!» – оживляется механик. «А где рисовать будем?» «На стволе, естественно. Слева танки, справа самолеты». «Только краски-то все равно нет». «Для такого дела найдем», – обещает Петрович. «При штабе всякой шиферни хватает. У кого-нибудь одолжим». Минут через десять механик возвращается с литровой банкой белой масляной краски. Теперь встает проблема бумаги. Петрович бежит за ней. Когда появляется бумага, то оказывается, что нет ножниц. «Добро пожаловать в мир тотального дефицита, усугубленного войной». В конце концов, вдохновленный идеей механик жертвует своей бритвой, и я вырезаю из бумаги трафарет. Ничего получилось. Терпимо. Аккуратно тампончиком рисуем звездочки. Петрович даже дыхание затаил. Осторожно снимаю трафарет со второй звездочки. Механик в восторге. «Здорово!» – выдыхает он. «Теперь сразу видно. Едет героический расчет». Дай ему волю, он бы и накатник пробит и не менял. Тоже наглядное свидетельство опасности ратного труда, перенесенного Петровичем. Слушай, а может на тягаче тоже нарисуем? Обязательно нарисуем. Как только ты своим трактором немецкий танк раздавишь, так сразу и нарисуем. Это что вы тут рисовать собрались? Сзади незаметно подошел Костромитин. А это что за художество на боевом орудии? «Звездочки, товарищ лейтенант! По числу подбитых танков! Пусть все видят!» «А вы от скромности не умрете, товарищ инженер!» «Так ведь сам себя не похвалишь, другие не заметят!» «Да вы на грудь мою посмотрите, товарищ лейтенант!» «И что такого особенного на вашей груди?» «Размеры! Представляете, сколько орденов на ней поместится!» Такой незатейливый юмор находит понимание, оба от души смеются. «Да и вообще, нравы здесь намного проще, чем в наше время». «Пусть остаются», — соглашается лейтенант. «Но вообще-то не положено. Я тут, кстати, у штабных справочку взял насчет подбитых танков». «Но комиссар только один видел», — удивляюсь я. «Штаб без войск остался. Трясутся все, как зайчи хвосты. Они мне не два, а целую танковую роту могли вписать. Сейчас им все равно». «А куда нас направили, товарищ лейтенант?» Интересуется Петрович. «Я хотел обратно в наш полк, но никто не знает, где он находится. Хотели в армейский ОЗАД». «В чей ЗАД?» Удивленно переспрашиваю я. «Не в ЗАД, а в ОЗАД», поправляет меня Костромитин и поясняет. «Отдельный зенитный артиллерийский дивизион армейского подчинения. Но там только 37-миллиметровые зенитки остались, и ремонтной базы нет». Тут и так в дерьме по уши, а тебя еще в какой-то зад послать пытаются. Между тем лейтенант продолжил. Поэтому нас направили в штаб фронта, оттуда направят в запасной полк. А вот это уже не зад. Это даже не полная задница, а просто необъятная. Товарищ лейтенант, а нельзя ли нас послать куда-нибудь в другое место? Во-первых, нас не посылают, направляют. Во-вторых... «Какое такое место вы собрались?» «И в-третьих, отсюда идет только одна дорога, и идет она через Довск, где находится штаб Западного фронта. А то я не знаю, где находится этот чертов штаб. Я даже знаю, что сделают с некоторыми обитателями этого штаба буквально через пару дней. Поэтому мне очень не хочется попадать туда, особенно в ближайшие дни. Но, видимо, после подаренной улыбки продажная девка фортуна окончательно повернулась ко мне задом в машину командует лейтенант и мы трясемся на свидание к своей судьбе точной даты ареста павлова я не помню то ли 3 то ли 4 а может 5 один раз я уже не угадал для расправы над руководством западного фронта товарищ сталин пришлет своего личного контролера льва захаровича мехлеса стукачас и союзного масштаба. Пожалуй, единственное, что хорошо получалось у Лёвы мехлеса так это слепить расстрельный донос на пустом месте. Как только он начинал действовать самостоятельно, дело заканчивалось такой кровищей и такими провалами, что после 42-го хозяин своей шестерки воли уже не давал. Впрочем, думаю, что в данном случае возмездие было все-таки справедливым хотя и слишком уж избирательным. Кирпоносу повезло, а Павлову и его помощникам пришлось ответить за разгром вверенных ему войск. Надо было пойти дальше и Жукова с Тимошенко привлечь, но, видимо, товарищ Сталин не был уверен, что пришедшие им на смену наломают меньше дров. Ему виднее. Свой генералитет он знает лучше меня. А между тем зарождается мыслишка. А может это и есть твой шанс, твоя миссия. Мехлис – это кратчайший путь наверх, возможность донести до хозяйских ушей предупреждение о страшной катастрофе. До нее еще полтора месяца, еще можно все переиграть и спасти сотни тысяч. Трактор скачет на какой-то колдобине, и я больно бьюсь локтем о борт. Руку как будто пронзает электрическим током а в голове наступает прояснение. Кому бежать собрался? К Лёве? К Мехлесу? Он же типичный сталинский чиновник. Самое страшное для него – вызвать неудовольствие хозяина. Итак, моделируем ситуацию. Предположим, что я добрался до Мехлеса, что маловероятно. Допустим, он даже согласился меня выслушать, что уже совсем невероятно. И скажем, он мне поверил, что звучит как полный абсурд. Что дальше сделает Мехлис? Доложит Сталину. Как бы не так. С непроверенной информацией он к нему не сунется. Начнет проверять. А что ему скажут эксперты в лице красных генералов? Они скажут, что их героическими усилиями вторая танковая группа обескровлена, ее материальная часть изношена и никаким наступательным действиям она решительно не способна. А скоро они под лица Гудериана вообще за Неман выкинут. И что будет, когда Гудериан повернет на юг? Шлепнут меня, чтобы не болтал много. Если Сталин узнает, что было предупреждение, а они его проигнорировали, по головке не погладят. Главным образом за недонесение ценной информации до своих ушей. А то, думаете, их не предупреждали? Были умные люди... Видели, как нависает танковая группа немцев над флагом киевской группировки. И не просто видели, они писали. Только генералы наши все проигнорировали, самыми умными себя считали. И даже если каким-то чудом удастся киевскую катастрофу предотвратить, то они тут же устроят новую. И будет вместо киевской какая-нибудь Харьковская или Днепропетровская катастрофа. И про них я уже ничего сказать не смогу. Да мало ли их было и еще будет, пусть и не в таких масштабах. А им на все наплевать, они еще только учатся воевать. Интересно, чем они до этого занимались? Таким образом уговариваю я свою совесть. Будем надеяться, что такая мелочь, как мы, не привлечет внимания нового командования фронта.